Номер 51. Молочная река, звездные берега. Галактика, Млечный Путь. Много веков люди видели на ночном небе длинную светящуюся полосу и гадали, что это такое. Они называли ее по-разному. Мост между звездами, Дорога Богов, Небесная река текущая среди звезд. Но самое распространенное название — Млечный путь. Жители современных мегаполисов часто и не подозревают о ее существовании, так как яркие огни не позволяют увидеть ночное небо, усеянное звездами. Для того, чтобы наблюдать Млечный путь во всей красе, нужно отправиться в пустынную местность. А еще... Выбрать время, когда нет полнолуния. Лунный свет мешает наблюдениям почти так же, как зарево городов. Люди всегда считали Млечный Путь чем-то, что находится далеко от Земли и не имеет к нам отношения. На самом деле это мы имеем отношение к нему. Наша Солнечная система входит в галактику Млечный Путь. Надо сказать, нам есть чем гордиться. Млечный путь — очень крупная галактика, даже по вселенским меркам. Она относится к типу спиральных. В ее центре находится ядро. Вокруг него сформирован диск, в котором располагаются изогнутые рукава. Они похожи на струи воды, вылетающие из вращающегося фонтана. Рукава заполнены молодыми звездами, горячими и яркими. Между рукавами находится более темное пространство. Каждый из рукавов имеет свое название, которое астрономы дали по находящемуся рядом созвездию. Среди них рукав Ориона, рукав Стрельца, Центавра, Персея и Лебедя. Диаметр нашей галактики около 100 тысяч световых лет, а ее толщина в разрезе Приблизительно тысяча световых лет. Звезд в Млечном Пути очень много, 200 миллиардов. Поэтому он так сияет, что кажется сплошной светящейся полосой.